9 июня Я начала учиться рисовать. Я чувствую себя вялой, усталой, неспособной работать. Лето в Ницце меня убивает. Никого нет, я готова плакать. Словом, я страдаю. Ведь живут только однажды. Провести лето в Ницце значит потерять пол жизни. Я плачу. Одна слеза упала на бумагу. О, если бы мама и другие знали, чего мне стоит здесь оставаться. Они не заставляли бы меня жить в этой ужасной пустыне. Я не имею о нем никаких известий. Уже так давно я не слышу даже его имени. Мне кажется, что он умер. Я живу, как в тумане. Прошедшее я едва помню. Настоящее мне кажется отвратительным. Я совершенно изменилась. Голос охрип. Я стала некрасива. Прежде просыпаясь, я была розовая и свежая. А теперь? Что же это такое меня гложет? Разве со мной что-нибудь случилось? Или случится? Наняли виллу Басси. Говоря по правде, жить в ней будет страшно неприятно. Для каких-нибудь буржа это годится, но для нас... Я аристократка и предпочитаю разорившегося дворянина, богатому буржуа. Я вижу больше прелести в старом шелке, в потерпевшей от времени позолоте, в сломанных колоннах и арабесках, чем в богатом, но безвкусном, бьющем в глаза убранстве. Самолюбие настоящего аристократа не удовлетворится блестящими, хорошо сшитыми сапогами И перчатками в обтяжку. Нет, одежда должна быть до известной степени небрежна. Но между благородной небрежностью и небрежностью бедности такая большая разница. Мы оставляем это помещение, мне его жаль. Не из-за его удобства, красоты, но потому что это старый друг, к которому я привыкла как подумаешь, что я больше не увижу моей милой классной комнаты. Я здесь так много думала о нем. Этот стол, на который я теперь опираюсь, и на котором я писала каждый день все, что было наиболее дорогого и священного в моей душе. Эти стены, по которым столько раз скользил мой взгляд, желая проникнуть через них и устремиться в бесконечную даль, На каждом цветке их обой я видела его. Сколько воображала я себе в этой комнате сцен, где он играл главную роль. Мне кажется, нет в мире вещи от наиболее обыкновенной до самой фантастической, о которой я бы не передумала в этой комнате.